Глава 16 Юра. На следующий день он проснулся от восхитительного запаха, похожего на аромат жарящихся сырников. Вскочил с дивана, натянул спортивные штаны, которые захватил из своей съемной квартиры для того, чтобы ходить по дому Сони, и сразу же пошел на кухню. Запах манил Юру за собой, как дудочка гамельнского крысолова детей. Соня в темно-синих шортах и футболке стояла возле плиты и действительно что-то жарила. Юра заглянул ей через плечо и едва не подпрыгнул от радости. И правда, сырники. «Ты же говорила, что ешь на завтрак вареные яйца и бутерброды». Пробормотал он, и Соня слегка вздрогнула от неожиданности, оборачиваясь. «Извини». «Ничего страшного». Вздохнула она, скользнув ровным взглядом по обнаженному торсу Юры. Майку он не надел и теперь чувствовал себя немного беззащитно. Лучше бы Соня смотрела на него с желанием, чем вот так, как на манекен какой-то. «Да я просто подумала, что тебе надо что-то посущественнее яиц, а мне не сложно. Кстати, если ты хочешь сегодня вечером мне яичницу, надо в магазин сходить. Купи, что нужно, а сумму пополам поделим». «А что нужно?» — глупо спросил Юра. Мозги у него еще продолжали спать, невзирая на вкусные запахи, и ему было трудно понять, о чем говорит Соня. «Ну а что ты хочешь?» ответила она вопросом на вопрос, опять отворачиваясь к сковороде. «То и купи. Если нужно, сбрось мне предварительно список, я посмотрю и скажу, все ли брать». «У меня твоего телефона нет», внезапно включился Юра. «Я как раз вчера об этом думал, когда ты ушла. Не смог найти гладильную доску и утюг» и спросить было не у кого. «Да, точно», — кивнула Соня, ловко переворачивая сырники. Юра облизнулся, заметив, какая у них яркая поджаристая корочка. «Сейчас дам. Ты умывался уже? Садись тогда за стол». «Нет, я... Сейчас, две минуты». Ему понадобилось даже меньше, так торопился Юра скорее сесть за стол. Да и не хотел завтракать в одиночестве. Ему казалось, что если он задержится в ванной, то Соня все быстро съест и уйдет. Но нет. Когда Юра вышел, девушка еще сидела за столом и ела сырники, запивая их кофе. Соня его не варила, а делала в кофемашине. И вкус у напитка был отличный, Юра заценил еще накануне. Посреди стола стояли сгущенка, сметана и банка с вареньем. И Соня кивнув на все это произнесла. «Бери что хочешь». «С чем больше нравится есть?» «Совсем», — признался Юра, садясь за стол, и сразу схватился за сгущенку. «По очереди». «А почему ты работаешь в клининге?» Соня подняла глаза от своих сырников и посмотрела на Юру с удивлением. «А почему нет?» «Просто... не знаю. Как-то ты у меня не ассоциируешься с клинингом» чем-то более интеллектуальным, да, но не с клинингом. «Все профессии нужны, все профессии важны», спокойно ответила Соня, возвращаясь к сырникам. Максимально нейтральный ответ, не дающий никакой информации. «А где твои... не знаю... щетки, тряпки, химические средства?» Решил все же уточнить Юра. «Ты вчера без всего уходила». «В офисе». Он тут недалеко, одна остановка на метро, и там рядом. Я заезжаю, беру все необходимые документы, вещи, химию, сажусь на такси и еду к клиенту. А такси… Его стоимость входит в стоимость договора. Но не все уборщицы безлошадные. Есть и на своих машинах. Им тогда расходы на бензин компенсируют. В общем, после окончания работы я заезжаю в офис, сдаю все, в том числе средства для уборки отдаю заполненный клиентам акт приема работ и ухожу». «Серьезно?» — пробормотал Юра. И его мама постоянно заказывала клининг, но он с роду не задумывался над тем, как это все происходит. И женщины приходили убираться совсем другие, не похожие на Соню. И дело было не в национальности, а в чем-то другом. В каком-то внутреннем ощущении. Юра был абсолютно уверен, что клининг не Сонина дело. Она занималась чем-то другим, пока не сломалась. Все. Соня отодвинула тарелку с чашкой, встала, и Юра поспешил сказать. «Ты иди, я сам посуду помою. Так будет честно, ты готовила, я мою». «Спасибо», — кивнула девушка и поспешила покинуть кухню. Минут через десять, когда Юра как раз возвращался в свою комнату после уборки, Соня уже шла к входной двери, полностью одетая почти как накануне, в спортивный костюм, не сковывающий движения. «До вечера», — сказала она Юре, толком не взглянув на него, и он зачем-то поинтересовался, сам не понимая, зачем это спрашивать, и еще и именно сейчас. «Слушай, а что в той закрытой комнате? Или это кладовка?» Соня на мгновение замерла на месте, А затем быстро развернулась к Юре и немного резко сказала. Не кладовка. Пожалуйста, не ходи туда, не нужно, хорошо? Он кивнул. Без проблем. Я просто подумал, что если это еще одна комната, я мог бы обитать в ней, а не в проходной, чтобы тебя не смущать. Ты меня не смущаешь? Соня вновь отвернулась и принялась обуваться. Так, «Да, кстати. Я вечером документы принесу, подпишем. Какие документы? «На съем комнаты. И сразу после этого сможешь заплатить за месяц вперед. Но новое жилье ищи обязательно. Я договор только на три месяца сделаю. С обязательным условием выселения. Хорошо?» «Да, конечно». Вновь кивнул Юра, ощутив резкий приступ стыда. «Никогда в жизни никого не обманывал, и вот, на тебе. Третий день отрывается по полной программе».